Глава четвертая. «Нашествие на гондах». Пина разбудил Гэндальф. Теплились зажженные свечи, окна застилала тусклая муть, и было душно, как перед грозой. Вот-вот громыхнет. «Сколько времени-то?» – зевая спросил Пин. «Третий час» отвечал Гендельф «Пора вставать. Теперь твое дело служивое. Градоправитель вызывает тебя. Верно распорядиться хочет. И завтраком накормит? Нет. Вот твой завтрак, и до полудня больше ничего не жди. Кормить будут впроголодь, привыкай. Пин уныло поглядел на ломоть хлеба и совсем уж какой-то маленький кусочек масла на чашку с жидким молоком. «И зачем ты меня сюда привез?» — вздохнул он. «Прекрасно знаешь, зачем», — отрезал Гендельф. «Чтоб ты больше ничего не натворил. А коли здесь тебе не нравится, не взыщи, сам виноват». Пин прикусил язык. Динетер сидел так неподвижно, словно затаился в сером сумраке. «Ну, точь-в-точь -точь, старый паук», — подумал Пин. «Похоже, он и не шелохнулся со вчерашнего». Гэндальфу был подан знак «садиться», а Пин остался стоять. Его даже взглядом не удостоили. Но вскоре он услышал обращенные к нему слова. «Ну как, господин Перегрин? Надеюсь, вчера ты успел порезвиться и оглядеться. Боюсь, только стол у нас нынче скудный, ты не к такому привык». Пину показалось, будто «что не скажи». «Что ни сделай, об этом немедля узнает городоправитель, для которого и мысли чужие тоже не тайны». И он промолчал. «К чему же мне тебя приставить?» «Я думал, государь, об этом ты сам мне скажешь?» «Скажу, когда узнаю, на что ты годен», — обещал Динеттер. «И, наверное, узнаю скорее, если ты будешь при мне». Служитель моих покоев отпросился в передовую дружину, и ты его покуда заменишь. Будешь мне прислуживать, будешь моим нарочным, будешь занимать меня беседой между делами войны и совета, ты петь умеешь?» «Умею», — сказал Пин. «Ну, то есть умею, судя по-нашему. Только ведь наши песенки не годятся для здешних высоких чертогов, и не идут они к нынешним временам, государь». У нас ведь что самое страшное? Ливень да буран. И поем-то мы обычно о чем-нибудь смешном. Песни у нас застольные. А почему ж ты думаешь, что такие ваши песни не к месту и не ко времени? Разве нам, обуянным чудовищной тенью, не отрадно услышать отзвуки веселья с дальней светлой стороны? Недаром, стало быть, охраняли мы ваши, да и все другие края, не уповая ни чью благодарность. Пин очень огорчился. Вот только этого не хватало. Распивай перед властителем Мина Стирита хоббитские куплеты, тем более смешные, в которых уж кто-кто, а он-то знал толк. Но пока мест обошлось. Не было ему велено распевать куплеты, Денеттер обратился к Гендальфу, расспрашивал его про Мустангрим, про тамошние державные дела и про Эомера, племянника Конунга. А Пин, знай себе, дивился, откуда это здешнему государю столько известно про дальние страны. Сам-то, небось, давным-давно не бывал дальше границы. Наконец Денеттер махнул Пину рукой, и мол пока что не нужен. «Ступай в оружейную», — сказал он, — «и оденся как подобает башенному стражу. Там все для тебя готово. Вчера я распорядился» и точно все было готово. Пин облачился в причудливый черно-серебряный наряд. Сыскали ему и кольчугу. Наверное, из вороненой стали, а с виду вроде гагатовую. Шлем с высоким венцом украшен был по бокам черными крылышками, а посредине серебряной звездочкой. Поверх кольчуги полагалась черная накидка на которой серебром было выткано древо. Прежние его одежды свернули и унесли. Серый лариенский плащ, правда, оставили, однако носить его на службе не велели. И стал он теперь, на чужой взгляд, сущим Эрнил Эферианатом, невысоклицким князем, как его именовали гондорцы, и было ему очень не по себе. Да и сумрак нагнетал уныние. Тянулся беспросветный день. От бессолнечного утра до вечера чадные потемки над Гондором еще отяготели, дышалось трудно, теснила грудь. Высоко в небесах ползла на запад огромная тяжкая туча. Она пожирала свет, и ее гнал ветер войны, а внизу стояла удушья, будто вся долина Андуина ожидала неистовой бури. В одиннадцатом часу его, наконец, ненадолго отпустили. Пин вышел из башни и отправился поесть-попить, авось дадут. А заодно встряхнуться. Не по нутру ему пришлась нудная дворцовая служба. В столовой он встретил Берегонда. Тот как раз вернулся из-за пеленорских рубежей от сторожевых башен. Пин позвал его прогуляться к парапету. Измаяли его каменные мешки, и даже высокие своды цитадели давили нестерпимо. Они уселись рядом возле бойницы, глядевшей на восток, той самой, где они угощались и беседовали накануне. Был закатный час, но неоглядная пелена уже простерлась далеко на запад, и лишь уходя за море, солнце едва успело пронизать ее прощальными лучами. Они-то, на радость Фрода и озарили у развилки голову поверженного государя. Но на пеленорские пажити в тени Менделуина не пал ни единый отблеск. Там застоялась бурая мгла. Пину казалось, что сидел он здесь много-много лет назад, в какие-то полузабытые времена, когда был еще хоббитом, беспечным странником которому все невзгоды нипочем. Нынче он стал маленьким воином, защитником Белокаменного Града от великой беды в мраморном и чинном убранстве башенного стража. В другое время и в другом месте Пин, может, и возгордился бы таким убранством, но сейчас он понимал, что дело его не шуточное, что в жизни его и смерти волен суровый властитель, а гибель висит над головой. Кольчуга обременяла его, шлем сдавливал виски. Накидку он снял и бросил на скамью. Усталыми глазами окинул он темневшие внизу поля, зевнул и горько вздохнул. — Что, устал за день? — спросил Берегонт. — Еще бы не устал, — сказал Пин. — С ног падаю от безделья. Час за часом околачивался у дверей своего господина, пока он принимал Гендальфа, князя Имраиля и прочих важных особ. А ведь я, знаешь ли, берегон, совсем не привык прислуживать за столом, щелкая зубами от голода. Хоббиты этому не обучены. Ты, конечно, скажешь, зато, мол, честь какая, да проку-то что в этой чести. Да если на то пошло, что проку даже есть пить в этих ползучих потемках. А тебе не темновато? Смотри, не воздуха а какое-то бурое месиво. И часто у вас ветер с востока нагоняет такие туманы? Да нет, — сказал Берегонт, — погода тут ни при чем. Это вражьи козни. Не иначе, как из недрогненной горы валит этот гнусный чад. Он и душу мутит, и рассудок туманит, а врагу того и надо. Скорее бы фаромир воротился. Только вот вернется ли он из-за реки, из тамошней кромешной тьмы? «М-да», — сказал Пин. Гендальф тоже за него тревожится. Он, по-моему, сильно огорчился, что фармера нет в городе. Сам-то он, кстати, куда подевался. Ушел с совета еще до полуденной трапезы хмурой-прихмурой. Видно, ничего доброго не ожидал. Внезапно оба онемели на полусловье беспомощно цепенея. Пин съежился, прижав ладони к ушам. Берегонт, который, говоря о Фарамире, стоял у бойницы, там и застыл, всматриваясь в темень глазами, полными ужаса. Пин знал этот надрывный вопль. Он слышал его когда-то в Хаббитании, на болотище. Но здесь он звучал куда громче и яростнее, отравляя сердце безысходным отчаянием. Наконец Берегонт с усилием заговорил. «Явились», — сказал он. «Наберись мужества и посмотри, вон они, эти лютые твари!» Пим нехотя влез на скамью и глянул между зубцами. Покрытым мглою лежал Пеленор, едва угадывалась вдали великая река. А над землею, в пол высоты стен, кружили точно жуткие ночные тени пять подобий птиц. Мерзкие, как стервятники, но больше всякого орла, И смерть витала с ними. Они проносились поблизости почти на выстрел от стен, Улетали к реке и возвращались. «Черные всадники», — проговорил Пин. «Черные всадники в небесах!» «Погоди-ка, берегонт!» — вдруг воскликнул он. Они же явно что-то высматривают. Гляди, как они кружат, потом кидаются вниз, и все вон там. А видишь, там по земле что-то движется. Маленькие темные фигурки. Ну да, верховые, четверо или пятеро. Ой, опять Геандальф! Геандальф, спаси нас!» Разнесся, нарастая новый пронзительный вопль. И он отпрянул от стены, задыхаясь, как затравленный зверек. Но потом, далеко внизу, прерывисто, едва слышно запела труба И звук ее стих на высокой протяжной ноте. «Фарамир! Это фарамир! Это его сигнал!» — воскликнул Берегонт. «Вот смельчак! Но как же он доскачет до ворот, если эти летучие гады умеют не только пугать, смотри и скачут? Уж не так и далеко! Эх, лошади шарахнулись! Сбросили седаков. Те поднялись, бегут. Нет, один еще в седле, возвращается к своим. Наверняка это он, Фарамир, ему и люди, и кони покорны. Ах ты, гнусная тварь, налетела, кидается. Да на подмогу же, на подмогу, чего они там, Фарамир? Берегонт одним прыжком исчез во мраке. апин устыдился. Что же он тут корчится от страха, когда Берегонт без оглядки поспешил вручать вождя? Он снова заглянул в бойницу и увидел, как вспыхнула на севере серебряно-белая звездочка. Вспыхнула и покатилась на сумрачные поля. Да нет, не покатилась. Она мчалась быстрее стрелы, разгораясь все ярче и нагоняя четверых воинов, бегущих к вратам. Пину почудилось, будто ее бледный свет разгоняет вязкие тени. Все ближе была она и загудела в крепостных стенах эхо могучего возгласа. «Гэндальф!» — отозвался Пин. «Гэндальф! Когда уж надеяться не на что он тут, как тут! Вперед, вперед, белый всадник! Гэндальф! Гэндальф! Кричал он во всю мощь, не невесть, зачем и кому, как зритель на скачках. Но и кружащие черные тени заметили нового всадника. И одна из них ринулась к нему, а всадник, видимо, поднял руку и полыхнула белая молния. Назгул с иступленным воем метнулся прочь. За ним сверкнули четыре остальных и витками умчались на восток, скрывшись в нависши. И пеленорские пажити, казалось, чуть-чуть посветлели. Пин следил, как верховой и белый всадник съехались и ожидали пеших. Подоспели ратники из города, и вскоре толпу не стало видно со стены. Наверное, зашли во врата. Пин рассудил, что они немедля поднимутся в башню к наместнику и скорее побежал встречать их у входа в цитадель. Там уже собралось много народу. Из тех, кто наблюдал со стен погоню и нечаянное спасение. Ждать пришлось недолго. С ближних улиц послышался многоголосый приветственный гул. Возглашали имена мира и митрандера Пин увидел факелы и двух всадников, продвигавшихся в окружении толпы. Один был в белом, но потускнел, сияние его угасло или сокрылось. Второй, темный, ехал, опустив голову. Они спешились, припоручив конюхом Светозара и другого коня, и подошли к часовому у ворот. Гендальф твердым шагом, серая хламиды за плечами, с грозным отсветом в глазах. Спутник его в зеленом, медленно и немного пошатываясь, как смертельно усталый или раненый. Пин протеснился вперед, когда они подходили к фонарю подаркой и, увидев бледное лицо Фарамира, затаил дыхание. Видно было, что он перенес смертный ужас и муку. Перенес, преодолел и остался самим собой. Он задержался перемолвиться словом с часовым, спокойный и властный. Апин глядел на него и думал, как он похож на своего брата Боромера, который Пину сразу же еще в раздоле очень понравился, и величавой осанкой, и ласковым обращением. Но фарамир совсем иначе тронул его сердце. Такого чувства он еще не испытывал. В нем было высокое благородство, напоминавшее Арагорна, ну, может, менее высокое, зато ближе и понятнее, властитель иного склада, других времен, он все же наследовал и древнюю мудрость, и древнюю скорбь. Недаром так любовно говорил о нем Берегонт. За такими хоть в огонь и пойдут, и Пин пошел бы за ним даже в гибельную тень черных крыл. «Фарамир!» — звонко выкрикнул он. «Фарамир!» И Фарамир, расслышав странный голосок средь общих кликов, обернулся, увидел его и замер от изумления. «Откуда ты взялся?» — проговорил он. «Невысоклик в наряде башенного стража? Откуда?» На это ответил, шагнув к ним Гендальф. «Со своей родиной, из Невысоклицкого края», — сказал он. «А привез его я. Пошли, пошли, дел впереди много. Речей тоже, а ты еле живой. Он пойдет с нами. Да ему и надо с нами. Совсем я забыл, и он, видно, тоже. Хорош гусь. Давно уж должен бы стоять возле своего повелителя. Идем, пин не отставай и они пришли в отдаленный дворцовый покой. Там, близ жаровни с угольями, расставлены были сиденья, принесли вино. Пин, как бы невидимкой, оказался за спиной Денетера и забыл о своей усталости, жадно ловя каждое слово. Фарамир приломил белый хлеб, пригубил вино и сел по левую руку отца. Справа поодаль сидел Гендальф в высоком резном кресле, и сначала едва ли не дремал, потому что фаромер сначала поведал о том, как исполнено поручение десятидневной давности. Рассказывал, что творится в Утилии, о передвижениях войск врага и его пособников, о придорожной битве, в которой истреблен был отряд хородримцев с громадным боевым зверем, Словом, вернулся с рубежавой военачальник и, как водится, доносит государю про пограничные стычки, про заботы и тревоги, вчера еще насущные, а ныне ничтожные. Затем фаромер вдруг посмотрел на Пина. «А теперь о делах диковинных», — сказал он. «Из северных сказаний к нам на юг явился не один лишь этот невысоклик». Тут Гэндальф выпрямился, стиснув под кресла, но ни слова не промолвил и осадил взглядом Пина в самую пору, тот едва не вскрикнул. Динеттер покосился на них и медленно кивнул, дескать, ему и так все понятно. Слушали молча, недвижно и неторопливо, рассказывал фармер, большей частью обращаясь к Гэндальфу и порой переводя глаза на Пина. Припоминал, должно быть, тех двоих. Фарамир рассказывал, как ему подвернулся Фродо со слугой, как те переночевали в Хенетануне, и Пин заметил, что руки Гэндальфа дрожат, сжимая резные подлокотники. Руки были мучнисто-белые и очень дряхлые. Пин глядел на них и с ужасом понимал, что Гэндальф, сам Гэндальф не только встревожен, а прямо-таки испугался. Стояла затхлая духота. Фармер закончил рассказ о проводах путников, которые решились идти к Киритунголу. Он смолк, покачал головой и вздохнул. Гендальф вскочил на ноги. «Киритунголу? Через Маргульскую долину!» — повторил он. «Когда это было? Когда? Когда ты с ними расстался? Сколько им ходу до этой гиблой долины? Расстался я с ними третьего дня утром отвечал фарамир. Идти им, да... До... Моргулдуина было 15 лик. Это если прямиком на юг, а оттуда пять слишком лик. На восток, до проклятой башни. Раньше, чем сегодня, они дойти никак не могли. А может, и сейчас еще в пути. Я понял твои опасения. Нет, не из-за них нахлынула темень. Она поползла вчера вечером и за ночь окутала всю Этилию. У врага все давным-давно расчислено. И он начал наступление день в день, час в час. Наши путники тут ни при чем. Гэндальф мерил полшагами. Позавчера утром. Почти три дня назад. А где вы распрощались? Далеко отсюда. «Птичьего полета Лик-25», — отозвался Фарамир. «Но я не мог вернуться скорее. Еще в вечеру мы стояли дозором на каэр Это такой длинный речной островок, там у нас северная застава, а кони были на этом берегу четыре коня. Когда надвинулась стемь, я понял, что мешкать не след, взял с собою троих дружинников, а прочих послал укрепить отряд на Асгилеатской переправе. Надеюсь, я верно распорядился?» Он посмотрел на отца. «Верно ли?» — воскликнул Денеттер, и глаза его засверкали. «Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Люди были у тебя под началом». Разве ты привык советоваться со мной? Держишься ты почтительно, однако поступаешь всегда по-своему, не спрашивая моего совета. Вот и сейчас стелил мягко, но я-то видел, что ты глаз не сводишь с митрандера мол, не проговорился ли о чем не взначай. Давно уж он прибрал тебя к рукам. Сын мой, отец твой стар, но из ума еще не выжил. Я, как прежде, слышу и вижу всё и легко разгадываю твои недомолвки и умолчания. Мало что можно от меня утаить. Ах, был бы жив борамир. Видно, ты недоволен мною, отец, — спокойно сказал фарамир. И мне жаль, что, не ведая, как бы ты рассудил, я должен был сам принять столь важное решение. А то бы решил иначе. Насмешливо спросил Денеттер. Наверняка поступил бы так же, я тебя знаю. Ты взял за образец властителей древности и стараешься выглядеть, как они, величественным и благородным, милостивым и великодушным. Что ж, так и подобает потомку высокого рода, доколе он правит с миром. Но в роковую годину за великодушие можно поплатиться жизнью. Да будет так сказал Фаромир. «Так и будет!» — вскричал Денетер. «И не только своей жизнью, любезный мой Фаромир. Погибнет и твой отец, и твой народ, за который ты в ответе теперь, когда нет Боромира». «Ты хотел бы?» — спросил Фаромир. «Чтобы он был на моем месте». «Конечно, хотел бы», — сказал Денетер. «Боромир был предан мне, а не заезжему чародею». Уж он бы не забыл об отце, не отшвырнул бы подарок судьбы. Он принес бы мне этот великий дар. «Прошу тебя, отец!» — наконец не сдержался Фаромир. «Прошу тебя, припомни, от чего в Итилии нынче вместо него оказался я. В свое время, и не так уж давно это было, решение принял ты, волею градоправителя отправился в путь, Боромир». «Не подбавляй горечи в мою и без того горькую чашу», — сказал Денетер. «Много бессонных ночей я вкушаю из нее отраву и думаю, неужто осадок будет еще горше?» «Вот он и осадок». «Что ж ты наделал?» а если бы оно досталось мне». «Утешься», — сказал гендельф «Не досталось бы оно тебе, Боромир не отдал бы его». Он умер смертью храбрых, мир его праху, но ты обманываешься. Он взял бы то, о чем ты говоришь, на погибель себе. Он стал бы его владельцем, и если б вернулся, ты не узнал бы сына. Твердо и холодно поглядел на него Денеттер. «Должно быть, с тем было не так легко управиться?» Тихо сказал он. «Я отец Боромира. И я ручаюсь что он бы принес его мне ты митрандер может и мудр но не перемудрил ли ты сам себя есть ведь иная мудрость превыше чародейских оков и опрометчивых решений и я сопричастен ей больше нежели ты думаешь в чем же твоя мудрость спросил гендельф Хотя бы в том, что я вижу, чего делать нельзя. Нельзя его использовать, это опасно. Но в нынешний грозный час отдать его безмозглому невысоклику и отправить в руки к врагу, как сделал ты и следом за тобой мой младший сын, это безумие. А как поступил бы наместник Денетер? По-своему но ни за что не отправил бы его на удачу, безрассудно обрекая нас на злейшую гибель, если враг вернет свое всемогущество. Нет, его надо было схоронить, упрятать в темной потаенной глуби и не трогать, сказал я, не трогать, помимо крайней нужды. Чтоб тот не мог до него добраться, не перебив нас всех, а тогда пусть торжествует над мертвецами. «Ты, государь, как обычно, помышляешь об одном Гондоре», — сказал Гэндальф. «Есть ведь и другие края, и другие народы, да и времени твоя смерть не остановит. А мне... Мне жаль даже его послушных рабов». «Кто поможет другим народам, если Гондор падет?» — возразил Динеттер. Будь оно сейчас укрыто в подземельях моей цитадели, мы не трепетали бы в потемках, ожидая неведомых ужасов, и был бы у нас совет, а не перебранка. Думаешь, такое искушение мне не по силам? Плохо ты меня знаешь». «И все же думаю, что не по силам», — сказал Гендальф. «Если б я так не думал, я просто прислал бы его сюда». «Тебе на хранение, и дело с концом. А послушав тебя, скажу, Боромер, и тот внушал мне больше доверия. Погоди, не гневись. Себе я тоже ничуть не доверяю. Я отказался принять его дар. Ты силен духом, Денетер, и пока еще властен над собой, хоть и не во всем. Но оно сильнее тебя». Схорони ты его в горной глуби под Менделуином. Оно и оттуда испепелило бы твой рассудок, Ибо велика его мощь в наступающей тьме Велика и еще растет С приближением тех, кто чернее тьмы. Горящие глаза Денеттера были устремлены на Гендальфа, И Пин вновь ощутил, как скрестились их взгляды На этот раз клинки. Казалось, даже искры вспыхивали. Ему стало страшно, чего доброго гром грянет. Но Денетер вдруг откинулся в кресле, и взор его потух. Он пожал плечами. «Если бы я, если бы ты», — сказал он, — «пустые речи начинаются с «если». Оно исчезло во тьме. Со временем узнаем, что стало с ним и что ожидает нас. Очень скоро узнаем». А пока что будем воевать с врагом кто как умеет, доколе хватит надежды. Потом хватило бы мужества умереть свободными. Он обернулся к Фарамеру. Крепкали рать в Азгелиате. «Мала», — сказал Фарамер. «Я, как ты помнишь, выслал им на подмогу свою итилийскую дружину». «Еще надо послать людей», — сказал Денетер. Туда обрушится первый удар. Им бы нужен воевода понадежнее. «Не только им, везде нужен», — сказал фармер и вздохнул. «Как тяжко думать о брате, которого я тоже любил». Он поднялся. «Позволь мне идти, отец». И, шатнувшись, оперся на отцовское кресло. «Я вижу, ты устал», — сказал Денетер. «Мне говорили, что ты примчался издалека, и лютые призраки кружили над тобой». «Не будем вспоминать об этом», — сказал фаромер. «Так не будем же», — подтвердил Денетер. «Иди отдыхай, сколько время позволит. Завтра придется еще труднее». Все трое удалились из покоя градоправителя, и то сказать времени на отдых оставалось немного. В беззвездной темноте Гэндальф с Пином, который нес маленький фонарь, брели к своему жилищу. По дороге ни тот, ни другой не промолвил ни слова. И лишь притворив дверь, Пин робко тронул руку Гэндальфа. «Скажи мне», — попросил он, — «хоть какая-то надежда есть? Я про Фрода, ну и про нас тоже, но сперва про него». Гэндальф положил руку на голову Пина. «Особой надежды никогда не было», — ответил он. «Только безрассудное. Это Денетер верно сказал. И когда я услышал про Киритунгол, он осекся и подошел к окну, будто хотел проникнуть взглядом сквозь мрак на востоке». «Киритунгол», — пробормотал он. «Зачем они туда пошли, хотел бы я знать». Он обернулся. При этих словах пина у меня дыхание перехватило. А вот подумавши, сдается мне, что вести фара мира не так уж безнадежны. Сомнения нет. Когда враг начал войну, как наметил, Фрода ему еще не попался. Стало быть, теперь он день за днем будет шарить багровым оком по сторонам за пределами Мордора. Но, знаешь, Лепин, я издали чую, что он поспешил и даже, как ни странно, испугался. Что-то все же случилось, что-то его встревожило. Гендель задумался. «Может быть, — проговорил он, — может быть, дружок, и твоя дурость пригодилась. Погоди-ка, пять, кажется, дней назад он узнал» что мы разделались с Саруманом и завладели палантиром. Ну и что? Толку от него никакого, да тайком от врага в камени не поглядишь? Ага! Уж не Арагорн ли? Время его приспело, а сила в нем пин непомерная, и он тверже алмаза, отважный, решительный, хладнокровный и дерзновенный. «Да, наверное, он. Должно быть, он поглядел в камень, предстал перед врагом и назвался. Затем и назвался, чтоб тот... Видимо, так. Но мы не узнаем, так или нет, пока не прискачут рестанийские конники. Лишь бы не опоздали. Да, страшные ждут нас дни». Скорее, на боковую. «Только...» — замялся Пин. «Что только?» — строго спросил Гендальф. «Вот только этот вопрос и все!» «Горлом-то при сказал Пин. «Как это могло случиться, что они идут с ним, что он у них провожатый? И фарамеру это место, куда он их повел, нравится не больше твоего». В чем же дело? «Чего не знаю, того не знаю», — отозвался гендельф «Сердце мне подсказывало, что Фродо с Горлумом непременно встретятся, к добру худули как обернется. Про Керитунгол нынче больше ни слова. Предательство, я боюсь, предательство. Предаст их эта жалкая тварь. Но будь что будет, может, статься, предатель проведет, Самого себя и невольно совершит благое дело. Иной раз бывает и так. Доброй ночи. Утро потонуло в бурых сумерках, и гондорцы, накануне обнадеженные появлением фара мира, пали тухом Крылатые призраки не показывались, но высоко над городом то и дело разносился отдаленный вопль. Заслышав его, одни на миг цепенели, другие, послабее, плакали от ужаса. А Фарамир опять уехал. «Передохнул бы хоть немного», — ворчали ранники. «Государь не жалеет своего сына, он воюет за двоих, за себя и за того, который не вернется». И многие, глядя на север, вопрошали, «Где же все-таки рестанийские конники?» Уехал фарамер не по своей воле. Военный совет возглавлял градоправитель, и был он в этот день неуступчив. Совет собрался рано утром, общий глаз присудил, что из-за угрозы с юга войск у них мало, и отразить нашествие не удастся, разве что подойдут рестанийцы. Пока их нет, надо всех ратников собрать в городе и разместить по стенам. «Однако», — возразил Динеттер, Нельзя же без боя покидать Рамас-Экор, Великую Крепь, Раз уж мы ее такими трудами отстроили. И нельзя позволять им переправиться без урона. Войско для осады им нужно огромное, Не смогут они переправить его Ни к северу от каир Там болото ни на юге, Там Андуин широк, у них лодок не хватит. Стало быть, они пойдут на Асгилеат, Как и прежде когда баррамир их отразил тогда это был просто-напросто набег заметил фарамир на нынче если даже мы их положим десятерых на одного нашего что им этот урон силы уж очень неравные для них и тысячи не в счет а для нас и сотня огромная потеря Да при к городу открепи нам мы и вовсе не сдобровать могут отрезать и тогда перебьют всех до единого «Акайр-Андрес», — добавил князь Имраиль, «а бронять Асгилиат значит удерживать и этот островок. Но слева-то он не прикрыт. Мустангримцы, может, подоспеют, а может и нет. Фарамер говорит, за черными вратами собралось бесчисленное воинство. Они могут выставить не одну рать и ударить с разных сторон». «Волков боятся в лес не ходить», — сказал Денетер. Есть дружина на кайра вот пусть и удерживают остров. Повторяю, нельзя сдавать пеленорскую крепь и переправу без боя. И хорошо бы нашелся воевода, у которого хватит отваги исполнить приказ государя». Воеводы молчали. Наконец фаромер сказал. «Не мне перечить тебе, государь» и кому, как не мне, попытаться заменить Боромера. Итак, ты велишь мне отстаивать переправу и крепь?» «Да, велю», — подтвердил Денеттер. «Тогда прощай», — сказал Фаромер. «Но ежели я вернусь, смени гнев на милость». «Смотря с чем ты вернешься», — отозвался Денеттер. Фаромера провожал Гендальф и сказал ему на прощание. «Ты все-таки побереги себя, не кидайся в сечу на верную смерть. Война войной, а здесь, в городе, без тебя не обойтись. И отец твой любит тебя, фарамир. Он еще вспомнит об этом. Возвращайся же». И вот фарамир снова уехал, взяв с собой небольшой отряд добровольцев. В Минастирите со стен вглядывались во мрак, застилавший руины древней столицы, и гадали, что там происходит, ибо видно ничего не было. А другие по-прежнему смотрели на север и высчитывали, далеко ли до них скакать Теодену Ристанийскому. «Но он ведь придет на подмогу. Не изменил старинному союзу?» – спрашивали они. «Придет», – говорил Гендальф даже если запоздает с подмогой, но, посудите сами, не раньше, чем два дня назад вручили ему багряную стрелу, а от Эдороса до Минастирита многие десятки миль. Лишь к ночи примчался гонец переправы. Он сказал, что несметная рать вышла из мина Сморгула и близится к Асгилиоту а с нею полчища рослых свирепых харадримцев. «Ведет ее, как встарь», — оповестил гонец, черный повелитель призраков, и смертный ужас предшествует ему. Эти зловещие слова были последними, какие Пин услышал в свой третий день в Минастирите. Почти всем было не до сна, мало оставалось надежды, что или задержит врагов. На следующий день темнота хоть больше и не сгущалась, но еще тяжелей давила на сердце и страх не отпускал. Дурные вести не замедлили. Вражеская рать переправилась через Андуин. Сдерживая натиск, фармер отступал к пеленнорской крепе, к сторожевым башням, но врагов было десятеро на одного. «Туго нам придется по эту сторону крепи сказал гонец от них не оторваться идут по пятам на переправе их много побили но куда меньше чем надо бы они хорошо подготовились понастроили в тайне на восточном берегу у и платов и паромов воды было не видать кишмяки шелли на страшнее всего черный главарь один слух о нем цепенит самых стойких бойцов враги и те страшатся его пуще злой смерти, потому и лезут, как очумелые. «Тогда мое место там, а не здесь», — сказал Гендальф и немедля умчался, исчезнув в темной дали серебристым промельком. И всю эту ночь Пин одиноко стоял на стене и глядел меж зубцов на восток. Едва в сумраке, словно в насмешку, прозвонил утренний колокол, как за мутным простором Пеленора показались огни, где-то там, у крепи. Тревожные возгласы караульных призвали к оружию всех ратников в городе. Красные вспышки зачастили, и в душной мгле прокатился глухой грохот. «Штурмуют крепь!» – слышалось кругом. «Проламывают стены! Сейчас прорвутся!» «Фарамир-то где?» – в смятении воскликнул Берегонт. «Не погиб же он! Не может этого быть!» Первые вести доставил Гэндальф. Он приехал ближе к полудню с горсткой всадников, сопровождая повозки, забитые ранеными. Немногих удалось вынести из боя у сторожевых башен. Гэндальф сразу же поднялся к Денеттеру. Градоправитель сидел теперь в высокой палате над тронным чертогом Белой башни, и пин был при нем. Денетер переводил взгляд с тусклых северных окон на южные, с южных на восточные, словно его черные горящие глаза проницали завесы обступившей тьмы. Но чаще всего смотрел он все же на север, а иногда и прислушивался». Точно до ушей его, силою некой древней ворожбы, мог донестись топот копыт с далеких равнин. «Фарамир вернулся?» — спросил он. «Нет», — отвечал Гэндальф. «Но когда я его покинул, он был еще цел и невредим. Он остался с тыловым отрядом прикрывать отступление через Пеленор. Только вряд ли они продержатся. Грозный у них противник» тот самый, кого я опасался. «Неужели явился сам черный властелин?» — в ужасе вскрикнул Пин, забыв о дворцовых приличиях. «Нет, господин Перегрин пока еще не явился», — с горьким смехом ответил ему Динеттер. «Он явится торжествовать надо мной, когда все будет кончено, а до поры до времени шлет воевать других». Так, сударь мой невысоклик, делают все владыки необделенные мудростью. Иначе зачем бы сидел я здесь на башне? Наблюдал, размышлял, выжидал и жертвовал сыновьями. Мечом я владеть не разучился. Он встал и распахнул свое длинное темное облачение. И под ним, к изумлению пина, оказались кольчуга, и длинный двуручный меч в черно-серебряных ножнах. «Уж много лет я даже и сплю в доспехе», — молвил он, чтобы не давать поблажки старческому телу. Словом, для начала владыка Барадура послал на тебя самого могучего из подвластных ему царственных мертвецов, и тот уже завладел твоей дальней крепью сказал Гэндальф. Тысячу лет назад он был государем Ангмара, чародей, кольценосец, главарь Назгулов, саурного черная жало ужаса и отчаяния. «Что ж, Метрандер, вот тебе и достойный противник», сказал Денетер. «А я без тебя давно знаю, кто возглавляет воинство черной твердыни» и затем и вернулся, чтобы мне об этом сказать? Или просто сбежал с поля боя, потому что сражаться с ним тебе не по силам?» Пин вздрогнул, испугавшись, что Гендальф разгневается, но испуг его был напрасен. «Может быть, и не по силам», — тихо проговорил Гендальф. «Мы еще силами не мерились». Если верно древнее прорицание, ему суждено сгинуть не от руки мужа, но судьба его сокрыта от мудрецов. Да и сам этот повелитель ужасов, к слову сказать, еще не явился. В полном согласии с мудростью, о которой ты говорил, он гонит перед собой полчища обезумевших рабов. Нет, я всего лишь охранял раненых, которых еще можно исцелить и вернуть в строй. Рамасы Кор повсюду взрывают и таранят, и скоро Маргульское войско хлынет лавиной. С тем я и вернулся, чтобы сказать тебе, вот-вот битва переметнется на пажите. Надо собрать на вылазку верховых ратников. На них вся наша надежда, потому что вражеской конницы мало, еще не подошла. У нас ее тоже мало. Вот бы подоспели сейчас рестанийцы, — сказал Денетер. Прежде сюда пожалуют гости иного разбора, — сказал Гендальф. Беглецы Скайр-Андреса уже бьются там, укрепи, остров захвачен. Второе войско вышло из Черных Урат и надвинулось с севера-запада. Видно, недаром винят тебя Метрандер в пристрастии к дурным вестям, — заметил Денетер. Но мне ты новостей не принес. Я все это знаю со вчерашнего вечера. И о вылазке я уже подумал. Спустимся вниз. Время шло, и вскоре со стен стало видно отступление передовых дружин. Сперва появились разрозненные кучки измученных, израненных людей. Иные брелись, потыкаясь иные, бежали, сломя голову. Загорались дома и амбары. Потом потянулись огненные ручьи, извиваясь в сумраке и сливаясь на широкой дороге от городских ворот к Азгиляту. «Идут», — переговаривались люди. «Заставу взяли. Лезут сквозь пролом и крепи, похоже, с факелами. А где же наши?» Надвигался вечер. Потемки густели, и даже самые зоркие воины ничего не видели с крепостных стен. Только множились пожары, и длинные огненные ручьи текли все быстрее. Наконец, за милю от города показалась толпа. А может, отряд? Не бежали, а шли, сохраняя подобие строя. Со стен глядели, затаив дыхание. «Наверняка фарамер», — говорили они, — «ему и люди, и кони покорны. Дойдут, вот увидите». Пройти оставалось не более четверти мили. Вслед за пешим отрядом из сумрака вынурнули конники тылового прикрытия. Их уцелело десятка-два. Они развернулись и снова ринулись навстречу огненным струям. И вдруг раздался яростный оглушительный рев. Тучей налетели вражеские всадники — Руи слились в огневой поток, толпа за толпой валили орки с факелами озверелые южане с красными знаменами, все они дико орали, обгоняя, окружая отступающих. Но даже их ор заглушили пронзительные вопли из темного поднебесья. Крылатые призраки, назгулы, устремились вниз убивать. Строй смешался. Объятые ужасом люди метались, бросали оружие, кричали, падали на земь. И тогда протрубила труба со стен цитадели. Денетер наконец-то разрешил вылазку. Этого сигнала дожидались воины, притаившиеся у врат и под стенами. Все верховые, какие были в городе. Они разом прянули вперед и помчались во весь опор с боевым кличем, лавой охватывая врага. Ответный клич послышался сверху, когда оттуда увидели, что впереди всех летят витязи дол Амрота, и над ними реет голубой с серебряным лебедем стяг князя Имраиля. «Амрот на выручку Гондору!» — кричали со стен. «Амрот и Фарамир!» Они обрушились на врага по обе стороны отступающего отряда, и, опередив их, ураганом пронесся серебряно-белый всадник с воздетой рукой и лучезарным светочем. Назгулы удалились, и стих озлобленный вой. Еще не явился их главарь, гаситель белого огня воинство мордоры хищно накинувшееся на добычу было захвачено врасплох и точно костер от вихря разлетелась россыпью искр гондорские дружины обратились и с победным кличем ударили на преследователей охотники стали дичью отступления атакой поле покрылось трупами орков и хородримцев шипели гасли и смердели брошенные факелы а всадники мчались вперед, рубя и топча. Но Денетер наступление не замышлял. Хотя врага остановили и отбросили, с востока по-прежнему надвигались многотысячные полчища. И снова запела труба, отзывая вылазку. Конница Гондора остановилась. Под ее защитой отступавшие выстроились, мерно зашагали к городу, и вступили во врата с города поднятыми головами, и ратники Минастирита приветствовали их, гордясь и печалясь, ибо многих не доставало. Фарамир потерял больше трети своих воинов. А где же он сам? Он прибыл, когда прошагали дружины, и въехала в город конница последними витязи под стягом долом рота. Князь Имраиль вез на руках с поля брани тело своего родича Фарамира, сына Денеттера. «Фарамир! Фарамир!» — кричали на улицах, и крики прерывались рыданиями. Но он был недвижим и безмолвен. Длинным извилистым путем провезли его в цитадель к отцу. Шарахнувшись от белого всадника, один из насгулов успел метнуть смертоносный дротик, и фарамир, который бился один на один с конным вожаком хородримцев, грянулся озимь. Лишь безудержный натиск витязей долом рота спас его от уже занесенных багровых мечей хородримцев. Князь Имраиль внес фарамира в белую башню и молвил. «Твой сын воротился, государь, свершив великие подвиги и рассказал о том, чему был свидетелем». Но Денетер не слушал его. Он молча поднялся и взглянул сыну в лицо. Затем он велел приготовить постель в чертоге, возложить на нее фарамира и всем удалиться. Сам же направился в тайный покой у вершины башни. И многие видели этой ночью, как в узких окнах загорелся и мерцал слабый свет, вспыхнул напоследок и угас. И вновь спустился Динетер, подошел к распростёртому фара миру и безмолвно сел возле него. Серым было лицо правителя, мертвеннее, чем у его сына. Враги осадили город, плотно обложили его со всех сторон. Рамасакор -э был разрушен и захвачен весь Пелленор. Последние вести принесли защитники северной заставы, те, кто успели добежать, прежде чем заперли врата. Это был остаток стражи, охранявшей путь из Анарриена и Ристании. Воинов привел Ингольд, тот самый, что впустил Гэндальфа спином неполных пять дней назад, когда в небе еще светило солнце и утро лучилось надеждой. «Про мустангримцев ничего не известно», — сказал он. «Нет, из Рестании никто не подойдет, а подойдут тем хуже для них, их опередили». Едва донесли нам, что новое войско из-за реки идет на Кайрандрас, а войско уж тут, как тут, тьма тьмущая. Многие тысячи здоровенных орков с соком на щитах и в шлемах и еще больше людей, каких мы прежде не видели. Невысокие, угрюмые и кряжистые, бородатые, как гномы с бердышами, наверное, из какого-нибудь дикого края на востоке. В северную дорогу перекрыли, и большая рать ушла в Анариен. Нет, мустангримцам не пройти. Врата были заперты. Ночь напролет слушали караульные на стенах, как внизу разбойничают враги, выжигают поля и рощи, добивают раненых, рубят на куски мертвецов. В тьмах было не разобрать, сколько еще полчищ подошло из-за реки но в утренних сумерках увидели, что их даже больше, чем страх подсказывал ночью. От края до края копошилась почернелая равнина, и сколько хватало глаз во мгле повсюду густо, как поганки с мухоморами, выросли солдатские палатки, черные и темно-красные. Деловито по муравьинам сновали везде орки, И копали, копали рвы за рвами, огромным кольцом охватывая город чуть дальше полета стрелы. Каждый вырытый ров вдруг наливался огнем, и неведомо было, откуда огонь этот брался, каким ухищрением или колдовством он горел, и не газ Весь день прокапывались огненные рвы, а осажденные глядели со стен не в силах этому помешать. Как только ров загорался, подъезжали фургоны, подходили новые сотни орков и быстро сооружали за огненными прикрытиями громадные катапульты. В городе таких не было, какие были, дорвов, не достреливали. Однако сперва осажденные посмеивались, не очень-то пугали их эти махины. Высокие и мощные стены города воздвигли несравненные строители, изгнанники-нуменорцы, еще во всей силе и славе своей. Как в Ордханке черная каменная гладь была неуязвима для огня и стали, а чтобы проломить стену, надо было сотрясти и расколоть ее земную основу. «Нет», — говорили гондорцы, — «даже если тот и сам явится, в город он не войдет, покуда мы живы». Иные же возражали. Покуда мы живы. А долго ли живы будем? У него есть оружие, перед которым от начала дней ни одна крепость не устояла. Голод. Все дороги перекрыты, и рестанийцы не придут. Но из катапульт не стали попусту обстреливать несокрушимую стену. Ни разбойному атаману. Нью-Оркскому вожаку поручено было разделаться со злейшим врагом Мордора. Властная рука и злодейский расчет правили осадой. Наладили огромные катапульты с криками, бранью, со скрипом канатов и лебедок и сразу полетели в город поверх стенных зубцов в первый ярус неведомые снаряды. Глухо и тяжко бухались они на землю, и на диво гондорцам разрывались брызжа огнем. Так переметнули колдовской неугасимый огонь за стену, и скоро все, кроме дозорных, кинулись тушить разраставшиеся пожары. И на них градом посыпались совсем другие небольшие ядра. Они раскатывались по улицам и переулкам за воротами, и, увидев, что это за ядра, Суровые воины вскрикивали и плакали, не стыдясь. Ибо враги швыряли в город отрубленные головы погибших в Азгилиате в боях за Ромас-Экор на пеленорских пажитях. Страшен был их вид. Сплюснутые, расшибленные, иссеченные, с гнусным клеймом недреманного ока на лбу. И все же, В них угадывались знакомые, дорогие черты, сведенные смертной мукой. Вглядывались, вспоминали и узнавали тех, кто еще недавно шагал в строю, распахивал поля, приезжал на праздник из зеленых горных долин. Понапрасну грозили со стен кулаками скопищу кровожадных врагов. Что им были эти проклятия? Да они не понимали западных наречий, сами же словно бы не говорили, а рычали, каркали, клокотали и завывали. Впрочем, скоро даже на проклятие ни у кого не стало духу, чем морить осажденных голодом, владыка Барадура предпочел действовать побыстрее, донять их ужасом и отчаянием. Снова налетели назгуды, и страшнее стали их пронзительные вопли. Вот звуки смертоносной злобы торжествующего черного пастелина. Они кружили над городом, как стервятники в ожидании мертвичины. На глаза не показывались, на выстрел не подлетали, но везде и всюду слышался их леденящий вой, теперь уже вовсе нестерпимый. Даже закаленные воины кидались ничком, словно прячась от нависшей угрозы, а если и оставались стоять, то роняли оружие из обессилевших рук. Чернота полнила им душу, и они уже не думали о сражениях. Им хотелось лишь уползти, где-нибудь укрыться и скорее умереть. А фарамир лежал в чертоге Белой башни, и лихорадка сжигала его. Кто-то сказал, что он умирает, и умирает, повторяли ратники на стенах и на улицах. Подле него сидел отец. Сидел и молчал, не сводя с него глаз и совсем забыв о делах войны. Наверное, даже в лапах у орков Пину было все-таки легче. Он должен был находиться при государе и находился, хотя тот его вроде бы не замечал. А он стоял час за часом у дверей неосвященного чертога, кое-как справляясь с мучительным страхом. Иногда он поглядывал на Денетера, и ему казалось, что гордый правитель дряхлеет на глазах. Точно его непреклонную волю сломили и угасал его суровый разум. Может, скорбь тяготила его, а может, раскаяние. Первый раз в жизни катились слезы по его щекам, и было это ужаснее всякого гнева. «Не плачь, пролепетал Пин. «Быть может, он еще поправится. Ты у Гендальфа спрашивал?» «Молчи ты про своего чародея», — сказал Динеттер. «Его безрассудство нас погубило. Враг завладел ты знаешь чем. И теперь мощь его возросла сто крат. Ему ведомы все наши мысли». И что ни делай один конец. А я послал сына Без одобрения и напутствия На бесполезную гибель. И вот он лежит с отравой в крови. Нет, нет, пусть их дальше воюют, как хотят. Род мой прерван, Я последний наместник Гондора. Пусть правят простолюдины, Пусть жалкие остатки некогда великого народа Прячутся в горах, покуда их всех не выловят. За дверями послышались голоса, Призывали градоправителя. «Нет, я не спущусь», — сказал он. «Мое место возле моего сына. Вдруг он еще промолвит что-нибудь перед смертью. Он умирает». А вы повинуйтесь кому угодно, Хоть серому сумасброду, Которому теперь тоже надеяться не на что. Я останусь здесь. Вот и пришлось Гендельфу Возглавить оборону столицы Гондора В роковой для нее час. Там, где он появлялся, С сердца живила надежда И отступал страх перед крылатыми призраками. Без устали расхаживал он от цитадели до врат, Проходил по стенам от северных до южных башен, и с ним был владетель Дуламрота в сверкающей кольчуге. Ибо он и Витязи его сохраняли мужество, как истые потомки нуменорцев. Любую сим воины перешептывались, «Видно, правду молвят древние предания, эльфийская кровь течет в их жилах, недаром же когда-то обитала там Немрадель со своим народом». «И кто-нибудь запевал песнь о Немраделе», или другую песню, сложенную в долине Андуина в давнишние времена. Однако же Гендальф и князь Имраиль уходили, и опять свирепый вой пронзал слух и леденил сердце, и слабела отвага воинов Гондора. Так минул исполненный ужаса сумрачный день, и медленно сгустилась зловещая ночная тьма. В первом ярусе бушевали пожары, тушить их было некому, и многим защитникам наружной стены отступление было отрезано, вернее сказать, немногим, потому что осталось их мало. Большая часть уже перебралась за вторые ворота. А вдалеке на переправе быстро навели мосты, и целый день шли по ним войска с обозами. Наконец, к полуночи, Все было готово для приступа, и первые тысячи повалили через огненные рвы по оставленным для них хитрым проходам. Они подошли на выстрел густой толпой, давя и тесня друг друга. Огни высвечивали их, и промахнуться было трудно, тем более что Гондор издревле славился своими лучниками. Но редко летели стрелы. И все еще скрытый позади воин начальник Мордора убедился, что дух осажденных сломлен, и двинул войско на приступ. Медленно подвозили во тьме огромные осадные башни, выстроенные возгиляти И снова явились посыльные к дверям чертога. Им непременно был нужен правитель, и Пин их впустил. Динеттер отвел глаза от лица фарамира и молча поглядел на них. «Весь нижний ярус в огне, государь!» — доложили ему. «Какие будут твои приказания? Ты ведь по-прежнему наш правитель. Ты наместник Гондора. Иные говорят, метрандерди им не указ, и бегут со стен, покидая посты». «Зачем? Зачем они бегут, дурачиё?» — проговорил Динеттер. «Сгорят и отмучаются». Все равно ж гореть. Возвращайтесь в огонь. А я? Я взойду на свой погребальный костер. Да-да, на костер. Ни Денеттеру, ни Фаромеру Нет места в усыпальнице предков. Нет им посмертного ложа. Не суждено упокоиться вечным сном Их умащенным телам. Нет. Нет. Мы обратимся в пепел, как цари древнейших времен, когда еще не приплыл с запада ни один корабль. Все кончено, запад побежден. Идите и гибните в огне. Посыльные вышли молча, не отдав поклона государю. Один Этер отпустил жаркую руку фармера и поднялся. Огонь! пожирает его, — скорбно молвил он. Изнутри палит его пламя. Уже спалило. И, подойдя к пину, взглянул на него сверху вниз. «Прощай», — сказал он. «Прощай, Перегрин, сын Паладина. Недолгой была твоя служба, и она подходит к концу. Конец наступит скоро, но я...» Отпускаю тебя сейчас. Иди, умирай, как тебе вздумается. Умирай с кем и где тебе угодно. Ступай ищи своего чародея, чье слабоумие облекло тебя на смерть. Позови моих слуг и уходи. Прощай. «Я не стану прощаться с тобой, государь», — сказал Пин, преклоняя колени. И вдруг в нем точно проснулся хоббит. Он вскочил на ноги и поглядел в глаза самовластному старцу. «С твоего позволения я отлучусь, государь», — сказал он. «Мне и правда очень бы надо повидаться с Гендальфом. Только он вовсе не слабоумный. И коли он умирать не собрался, то и я еще погожу. А пока ты жив, я не свободен от своей клятвы и твоей службы. И если враги возьмут цитадель, я надеюсь сражаться рядом с тобой и, может быть, заслужить дарованный мне почет». «Поступай, как знаешь, сударь мой невысоклик», — отозвался Динеттер. «Я сказал, моя жизнь кончена. Позови слуг». И он снова подошел к Фарамиру. Пин привел слуг шестерых рослых молодцов при оружии. Вид у них был оробелый. Но Динеттер спокойно велел им укрыть Фарамира потеплее и взять ложе на плечи. Они повиновались, подняли ложе и вынесли его из чертога, шагая медленно и мерно, чтобы не потревожить умирающего. Динеттер следовал за ними тяжело, опираясь на свой жезл. Скорбное шествие замыкал пин. Они вышли из Белой башни во тьму. Нависшую тучу озаряли снизу багровые отцветы пожаров. Пересекая широкий двор, они, по слову Денеттера, замерли возле иссохшего древа. Лишь отдаленный шум битвы нарушал тишину, и, разбиваясь о темную гладь озера, печально звенели капли с поникших голых ветвей. Они миновали ворота цитадели. Часовой глядел на них с тревожным изумлением. Свернули на запад, и, наконец, подошли к двери в задней стене шестого яруса. Дверь называлась Фенхоллен, запертая, ибо отпирали ее только на время похорон. И не было здесь входа никому, кроме наместника, дослужителей да служителей усыпален в их мрачном облачении. За дверью дорога извилинами спускалась к уступу над пропастью, гробницам былых властителей Гондора. Возле двери был маленький домик, и оттуда вышел перепуганный привратник с фонарем. Повинуясь государю, он отпер дверь, и она беззвучно распахнулась. У него забрали фонарь и двинулись вниз темным извилистым путем, между древними стенами и многоколонной оградой, еле видный в колеблющемся свете. Глухо отдавались их медленные шаги, они спускались все ниже, ниже, и, наконец, вышли на улицу Безмолвия, Рат-Динен, к тусклым куполам, пустынным склепам и статуям царственных мертвецов. В усыпальне наместников они опустили свою ношу. пин Беспокойно озираясь, увидел, что пришли они в просторный сводчатый склеп. И словно огромные завесы по стенам колыхались тени вместе со слабым фонарным огоньком. Смутно видны были ряды мраморных столов, на каждом возлежал покойник, скрестив руки и навеки откинувшись к твердому изголовью. Вблизи пустовал один широкий стол. По знаку Денеттера на него положили фарамира, и отец лег рядом с сыном под общее покрывало, а слуги стояли подле них, потупившись точно плакальщики у смертного адра. «Здесь мы и будем ждать», — тихо молвил Денеттер. «За умостителями не посылайте, а принесите сухих поленьев и обложите нас ими». Облейте поленье маслом, приготовьте факел. Когда я велю, подожжете и больше ни слова. Прощайте. С твоего позволения, государь, — проговорил Пин, повернулся и в ужасе бросился вон из душного склепа. Несчастный фарамер, — думал он, — надо скорее найти Гендальфа. Ну, несчастный фарамер, его бы лечить, а не оплакивать. «Ох ты, где же я Гэндальфа-то найду? Небось, он в самом пекле, и уж наверняка ему не до безумцев и не до умирающих!» У дверей он обратился к слуге, который стоял на часах. «Господин ваш не в себе», — сказал он. «Вы слишком-то не торопитесь. Главное, с огнем погодите, пока фармер жив. гендельф придет, разберется». «Кто правитель Минастирита?» -то? — отозвался тот. «Государь наш Денетер или серый скиталец?» «По-моему, серый скиталец либо никто», — сказал Пин, и со всех ног помчался вверх петляющей дорогой, проскочил в открытую запертую дверь мимо пораженного привратника и не останавливался до самой цитадели. Часовой окликнул его, и он узнал голос Берегонда. «Куда ты бежишь, господин Перегрин?» «Ищу метранзера», — отвечал Пин. «По поручению государя, наверное», — сказал Берегонд. И не гоже тебя задерживать, но все-таки скажи в двух словах, что происходит. Куда отправился государь? Я только что заступил на пост, и мне сказали, будто фармера пронесли к запертой двери, один Динеттер шел позади. «Пронесли», — подтвердил Пин, — «они сейчас внизу, в усыпальне». Берегон склонил голову, чтобы скрыть слезы. «Я слышал, что он умирает», — сказал он. «Значит, умер». «Да нет», — сказал Пин, — «пока не умер». «Я даже думаю, его еще можно спасти. Только знаешь ли, Берегонт, город-то еще держится, а градоправитель сдался!» И он наспех рассказал о речах и поступках Динеттера. «Мне надо тотчас отыскать Гэндальфа. Здесь не отыщешь, разве что внизу». «Я знаю, государь отпустил меня. Слушай, Берегонт, ты, если что, попробуй вмешаться, а то просто ужас берет». Стражам цитадели строго-настрого запрещено отлучаться с постов, иначе как по приказу самого государя. «Ну, если тебе этот запрет важнее, чем жизнь фарамира», — сказал Пин. «Да и какие там запреты приказы, когда государь безумел? Словом, я бегу, жив буду, вернусь». И он помчался вниз по улицам к наружной стене. Навстречу ему бежали опаленные пожаром люди. Кое-кто останавливался и окликал коротышку в облачении стража, но он ни разу не обернулся. Наконец он миновал вторые ворота, за которыми от стены до стены разливалось и полыхало пламя. Но почему-то было тихо. Ни шума битвы, ни криков, ни лязга оружия. И вдруг раздался жуткий громовой возглас, а за ним тяжкий удар с оглушительным дыхом. У Бина тряслись поджилки от нестерпимого ужаса, но он все же выглянул из-за угла на широкую внутреннюю площадь перед великими вратами. Выглянул и на миг оцепенел. Он нашел Гендальфа и отпрянул назад, и забился в темный угол. С полуночи продолжался общий приступ. Гремели барабаны. С севера и с юга стены сплошь осаждало многотысячное воинство. Повсюду в погровом полусвете двигались огромные, как дома, звери. Это харадримские мумаки подвозили из-за огненных рвов осадные башни и стенобитные орудия. Наступали нестройные гибли толпами. Предводитель осады гнал рабов на смерть лишь за тем, чтобы прощупать оборону и рассредоточить силы гондорцев. Настоящий удар он замышлял обрушить на врата. Мощные чугунные, надежно скрепленные сталью, их защищали несокрушимые башни и бастионы, но все же они были ключом, единственным уязвимым местом неприступной твердыни. Громче зарокотали барабаны. Взметнулись огненные языки. Осадные машины ползли по полю, и между ними... Покачивался на толстых цепях громадный таран, больше сотни футов длиной. Долго ковали его в темных кузнях Мордора. Страховидная, оконеченная из вороненой стали, являло подобие волчьей морды с ощериной пастью. И на ней были начертаны колдовские разрывные письмена. Именовался он Гронт память о древнем молоте преисподней. Везли его гигантские звери, с боков толпились орки, а позади тяжко шагали горные тролли. Но у врат кипела битва. Там стояли накрепко витязи долом рота и лучшие из лучших минастирицев. Тучи летели стрелы и дротики, осадные башни валились или вспыхивали, как факелы. По обе стороны ворот громоздились обломки и мертвые тела, однако же новые и новые толпы лезли вперед, словно одержимые. Гронт подползал. Его кожух не загорался. Огромные звери, тащившие его, то и дело вскидывались и бросались в стороны, топча бесчисленных орков, но убитых отшвыривали, и толпы снова смыкались. Грунт подползал все ближе. Бешено загремели барабаны, и над горами трупов чудовищным видением возник высокий всадник в черном плаще с опущенным капюшоном. Медленно двигался он вперед, попирая трупы, и стрелы бессильно падали вокруг него. Он поднял кверху длинный тусклый меч. Великий ужас объял всех, осажденных и осаждающих, и воины роняли оружие. На миг всё стихло. Опять загрохотали барабаны. Чешуйчатые лапища рывком подтянули грунт к воротам и с размаху ударили в них. Казалось, гром из-под небесья раскатился по городу. Но чугунные створы и стальные столбы выдержали удар. Тогда черный предводитель привстал в стременах и громогласно выкрикнул заклятие на неведомом языке. Жуткие слова его надрывали души и раскалывали камень. Трижды возопил он, трижды грянул таран, и третий удар внезапно сокрушил врата Гондора. Точно какая-то колдовская сила разломила их надвое. Блеснула жгучая молния и чугунные осколки усеяли плиты. Главарь Назгулов въезжал в город. За спиной надвигавшегося черного вестника смерти полыхала погровая зарево Главарь Назгулов въезжал под своды, Куда от века не ступала вражья нога. И защитники мина Стирита опрометью разбегались. Лишь один не отступил перед ним. На площади, за вратами, безмолвно дожидался неподвижный всадник. Гэндальф на Светозаре. Во всем Средиземье только этот конь мог вынести смертный ужас подвластный Сауруну. И он стоял, точно каменное изваяние Раддинена. «Сюда тебе входа нет», — промолвил Гэндальф, и огромная тень застыла. «Возвращайся в бездну тебе уготованную, ступай назад, и да поглотит кромешная тьма тебя вместе с твоим владыкою. Прочь отсюда!» Черный всадник откинул капюшон, и, о, диво, был он в короне, но без головы. Лишь красные языки пламени вздымались между могучими плечами, и незримые уста изрыгнули злорадный хохот. «Глупый старик», — сказал он, — «глупый старик, нынче мой час. Не узнал в лицо свою смерть. Умри же, захлебываясь проклятиями. Он высоко поднял меч, и огонь сбежал по клинку. Гендальф не шелохнулся. И в этот самый миг, где-то в городском дворике, прокричал петух. Звонко и залились. Ничего не ведая ни о войне, ни о колдовских чарах, прокричал, приветствуя утро, разгоравшееся высоко в небесах над сумраком побоище. И будто в ответ петушьему крику издали затрубили рога. «Рога! Рога!» Смутное эхо огласило темные склоны Миндалуина. А большие северные рога трубили все яростней мустангримцы, Подоспели на выручку.